Глава восьмая. Вроде того. Закосываю я губу и накладываю в тарелку картошку с мясом, ставив в микроволновку. Я просто решила, что смогу сама. А в еду я ставлю тарелку перед мужчиной, и тот благодарно принимает ее. Не расскажешь, стало быть, что она тебе наговорила. Усмехается Денис, а я качаю головой. Ну ладно, завтра же поищу новую. Спокойно отвечает он, а я удивляюсь его равнодушию. Думала мне действительно прилетит за это, а оно, оказывается, вот что. «Хорошо. Расскажи лучше, как день прошел. Готов завтрак к «День нормально. Как видишь, не скучала». «Слушай, Денис, завтра с утра нужно начинать пить чай. Тяну я». «Что ж, вот и отлично. Сначала чай, потом учеба, а после я забираю тебя на работу». Бубнит мужчина, не переставая жевать. «Да, это может продолжаться еще полночи. Надеюсь, ему хватит еды». «Ты сам меня заберешь на работу?» «Уточняю я». «Да, кто же?» Пожимает плечами Вербицкий. "Вот я сказала какую-то ерунду. Но я думала, нам нельзя показываться вместе. Ах, это! Так нам и нельзя, кстати. Денис, наконец, отрывается от поглощения пищи и лезет в карман. Вот, это телефон. Я уже поставил туда симку и ввел свой номер. Наберешь меня, как закончится занятие. Я заберу тебя где-то подальше от территории университета. Я беру коробку и открываю. Да, шикарно. Не то, что у меня был кнопочный. этот с большим экраном. Совершенно без кнопок. А как его включить? Вербицкий смотрит на меня, изогнув профь, а потом хмыкает: Олеся, ну да как из леса! Я бью его по плечу, задвигая телефон от себя. А мужчина гортано смеется: Не подавись, смотри! Борчу я и собираюсь уходить, но мужчина меня останавливает. Да не обижайся ты! Борчу, я и собираюсь уходить. Но мужчина меня останавливает. Да не обижайся ты! Но я не мог не пошутить! Ага! А я завтра тоже случайно перепутаю травки, и ты вместо ребенка заимеешь диарею. Вижу, как мужчина меняется в лице, и внутренне усмехаюсь. Что, съел, Вербицкий? Я, может, и из леса, но тоже не в дровах найдено. У каждого свои умения. Ладно, давай не будем так шутить. Примирительно говорит мужчина. Завтра я тебе все объясню. А сейчас иди спать. А сейчас иди спать. Мне нужно, чтобы завтра ты была бодрая и выспавшаяся. Я киваю, встаю со стула. Олеся! Зовет меня мужчина, когда я уже у двери. Что? Спасибо за ужин. Я никогда не ела ничего вкуснее. Правда? Это действие чая. Тебе бы сейчас и земля вкусной показалась! усмехаюсь я и слышу в спину. Это вряд ли! Ухожу в спальню, переодевшись в длинную ночную рубашку, ныряя под пыховый одеял. Мамочки, как хорошо! Уставшие за день ноги гудят, но приятно расслабившись в мягких облаках постельного белья, я закрываю глаза. И тут же засыпаю. Утром я просыпаюсь вместе со сходом солнца. Привычка к утренней дойке коровы. Подтягиваюсь и смотрю на розовые оттенки рассветного неба в окно. Мягкий свет обволакивает комнату. А я чувствую себя невероятно выспавшейся, несмотря на то, что проснулся в такую рань. Да, сегодня ожидает очень тяжелый денек. Нужно успеть собраться. Встаю и, накинув в сарафан понарядней, соплетаю волосы в косу. Иду в ванную, умываюсь, чищу зубы. И, перехватив мешочек с травами, иду вниз. На кухне темно и тихо. Открываю шторы, и утренние лучи солнца врываются в комнату. Вот теперь превосходно. Завариваю нужный чай, отмерив все ингредиенты, и ставлю настояться. Нужно еще читать правильные слова. Но я не нахожу в себе силы это сделать как положено. Их нужно читать с любовью. А я просто наскоро бубню, пытаюсь скорее закончить. Да, бабушка всегда давала этот чай женам в чьих семьях не ладилось с деторождением. Именно они должны были заваривать его и давать мужу. ну и делать это они должны с любовью. Тогда все получалось. И иногда достаточно было пару раз выпить такой отвар, и женщина уже приходила с большой корзиной яиц или куском хорошего мяса, чтобы отблагодарить бабушку. Она сообщала, что скоро у них будет малыш, и полдня еще ревела от счастья у бабушки на лавке. Но я до сих пор не могу понять, Что в этой истории с бесплодием Дениса делаю я? Ох, бабушка, ну и задачку ты мне задала. Доброе утро, Лейся. Отвлекает меня от раздумий вошедший Денис. Верпецкий уже собран и бодр. Что восхищает. Мне нравятся такие мужчины. От них так и разит мужественностью, успехом, силой. У нас таких в деревне отродясь не было. Доброе, Денис. Киваю я и подхожу к нему с чашкой. Чай готов. Замечательно. Кивает мужчина одним махом выпивать содержимое и смотрит на наручные часы. Ты собрано? Нужно уже ехать. Да, я готова. А вы не завтракаете? Нет, но мы сейчас заедем купим кофе. Если захочешь, чем-то сладким. Но у меня сегодня совершенно нет времени на завтрак. Хорошо. Кивая, я привыкшая к сытному завтраку. У нас было столько работы в деревне, что иногда до самого вечера не разгибалось. А если с утра не поешь, то уже к обеду чуть ли не сознание теряешь. Мы садимся в машину и едем к университету, по дороге заехав в кафе, Высадив меня напротив парка, который находится рядом с университетом, съезд вручает мне телефон и говорит «Я позвоню в обед, сейчас объясню, как работает». Мужчина быстро показывает мне, как управлять навороченным телефоном и уезжает. А я поправляю сарафан и шагаю ко входу в университет. Захожу в здание и останавливаюсь, оглядываясь по сторонам. Ну и куда идти? Ни расписания, ни учебников. И даже малейшего понятия, где аудитория и так далее. Вот Денису дружил. Нет, я, конечно, благодарна ему за то, что он помог мне с учебой. На самом деле, это была моя мечта. Уступить в университет. Стать настоящей студенткой. Но нельзя же так. О, видел? Деревня. Слышь, позади смех каких-то парней и резко оборачиваюсь. Потерялся. Я вижу перед собой двух невысоких незнакомцев и осторожно киваю. Вроде того. Ну, пошли, пройдем. Хихикуют все. — Ты с какого факультета? — С инженерно-строительного. — отвечаю я, вспоминая слова Дениса. — Да уж, нашел для меня специальность. Ну что есть, там мы рады. — О, так это наш! — радуется один из парней. — Я, кстати, Олег. Он протягивает руку, и я легонько ее пожимаю. Вообще, такой интерес к моей персоне больше настораживает, чем радует. — Пошли! У нас как раз лекция в 302-й аудитории. Я киваю, плетусь за парнями. Пока тебе здороваются за всеми, кого видит. А вы тут уже совсем успели перезнакомиться? Спрашиваю я, пытаясь поспевать за размашистыми шагами парней. Ну, конечно. А ты вообще откуда? Мы тебя раньше тут не видели. А я приехала вчера из... из далёка. Выкручиваюсь я. Оно и видно. Мыкает второй. Что тебе видно? Переспрашиваю я. Ты вырядилась так, будто из колхоза. Смеется тот, а Алекс стучит друга по плечу. Лаван, перестань. Хморис, понимаешь, что моя одежда действительно не соответствует месту. Вокруг бегают девушки в красивых платьях, джинсах и милых футболках. Одна я, как белая ворона. Тут я слышу звонок и ругательство парней. Черт, опять опоздали. Нужно было тебе задерживаться возле этой. Так бы успели. Бурчит Вова, а Олег ускоряет шаг. Вот пришли, заходи. Подпихивает он меня в аудиторию и заходит следом. Калинин Еремов, вы снова опоздали? Спрашивает пожилая женщина, поворачиваясь к нам. Да нет, мы просто показали девушке, где аудитория. Пытается оправдаться Олег. А девушка точно туда пришла? Я что-то не помню такой среди наших студентов. Да, я Василькова Олесия. Меня зачислили чуть позже по семейным обстоятельствам. Слышу, как по аудитории пробегают шепотки и смешки, но стараюсь не обращать на них внимания. А, да, говорили о такой. Что ж, присаживайтесь, и больше не опаздывайте. И вы, Калинин и Еремов. Тоже. Еще одно опоздание и слопочите отработку. Хорошо. Киваем мы все втроем и поднимаемся за дальние столы. Штаж для новеньких. Меня зовут Альберта Вячеславовна. Я буду вести вас черчение. Женщина смотрит точно на меня, а потом снова поворачивается к доске. Включайтесь в учебу. Я выдыхаю, когда лекция начинается. И с меня сводит такое пристальное внимание. Альберта Вячеславовна рассказывает материал, изредка задавая вопросы группе. Меня не трогают чему я очень благодарна. В общем, предмет мне понравился. Только вот нужно будет зайти в библиотеку за учебниками и приобрести необходимые принадлежности. По звонку преподаватель всех отпускать, а я, дождавшись, пока все выйдут, сама тихонечко крадусь на выход. Не хочется привлекать к себе еще больше внимания, но это не спасает. Повсюду слышится смех и шепот о том, что к ним поступила какая-то деревенщина. Я же прямо шагая на вторую лекцию, потом на третью. В окончании занятия я снова подхожу к Олегу и спрашиваю. Не подскажешь? А где здесь библиотека? Мне нужно взять учебники. А, библиотека! Так она на первом этаже. Слева крыло. Спасибо. Кивая я, отходя, слышу звонкий девичий смех. Олег, а деревня в тебя влюбилась. Да иди ты, Машка! Лучше смотри за тем, чтобы Аван ни в кого не влюбился. А та чарут его такая. Уродялись? Будешь знать. Вот еще. Не захотев больше слушать о себе гадости. Я просто распускаюсь на первый этаж. Высмотрев крыло, где находится библиотека, я ныряю за большую массивную дверь. Приятная прохлада окутывает разгоряченное тело, и я шагаю к стойке библиотекаря. Здравствуйте, я Василькова Олеси. Мне нужно получить учебники. Женщина в очках привстает и, поправив оправу, заходит в программу на компьютере. Да, есть такая. Вот список. Второй стеллаж справа. Найдите все необходимые и подходите. Запишу. Я киваю иду к нужному стеллажу. Положив список на столик, я беру с полки книги. Складываю их на том же столике. И когда очередь доходит до последней, вдруг слышу голоса со стороны третьего стеллажа. «Ну и чекча с нами будет учиться! Ты видела?» Тонкий женский голосок тянет противным тембром вопрос своей подруги. «Я-то видела! Но почему Чукча? Она вроде славянской внешности!» Отвечает второй, более низкий, Девчачий голос. «Ой, Лана, не прикидывайся. Ты видела, во что она одета? А это коса до пояса. Бог мой, я только по телевизору такое видела. В сериалах про доярок и коровниц». «Слушай, Катя, ты бы лучше вместо сериалов учила инженерию. Иначе вылетишь после первой сессии. А у девушки, может, денег нет, купить себе другую одежду. Что теперь, унижать ее за это? Ты, Ланка, как была занудой?» Так и останешься, фыркает девушка. Лучше помоги разобраться вот в этом. Слышу, как шелестят страницы книг и смахиваю набежавшую слезу. Да, Леся. а что ты хотела? Что тебя здесь встретят с распростертыми объятиями? Как бы не так.